Глава четвертая. Там, где Острия коснулась кожа, выступила кровь. Лишь несколько капель, малиновые на коричневом. Свежая кровь, незамерзшая. Делл не вызывала к жизни меч. Он покосился на клинок. «Я не сражаюсь с женщинами». Острия отодвинулась. Поднялась. Прижалась к нижней части его подбородка, приподнимая его выше и выше. «Я не сражаюсь с женщинами». чтобы избежать неминуемого пореза, Южанину пришлось до отказа запрокинуть голову. "Нет?" переспросила Дел. "Но ты сражался со мной почти 6 лет назад". Её глаза сузились. "Давай опять попробуем, Ижанин. Теперь я тоже знаю, как это делают". Его друзья, раздражённые настойчивостью Дел, сердито заворчали. чтобы предотвратить любые попытки вмешательства с их стороны, я подошёл поближе к Дел и намеренно устремил на них взгляд, который я знал, приводит людей в замешательство. Это был несущий смерть взгляд зелёных глаз песчаного тигра за секунду до прыжка. Не произнеси они слово, я дал им понять, что дело касается только мужчины и женщины. Если кто-то попробует вмешаться, один человек или все, они будут выяснять отношения со мной, сейчас или потом, по их желанию. Взгляд подействовал. Он действует почти всегда. Я тщательно отрабатывал его, когда впервые обнаружил это сходство. Никогда не стоит отказываться от преимуществ в круге или за его границами. Южанин взглянул за плечо Дел и, увидев меня, понял, что спасения не будет. Шансов у него не оставалось. Я уже не сомневался, что он не был танцором меча. Не все танцоры меча знают друг друга, но узнают сразу. С этим человеком не пришлось и задумываться. Меч в ножных весил у пояса. Значит, будет фарс. Тот не танцор меча, не северянин, но определённо враг. И судя по упомянутой ею встрече шестилетней давности, он был одним из налётчиков, которые вырезали её семью. Я вздохнул с пониманием и сочувствием. Месть я уважаю. Светла Кареи глаза забегали по залу, оценивая намерения её приятелей и настроение людей. Больше никто не смеялся. Никто даже не улыбался. Люди не сводили глаз с мужчины и женщины. Я сам вырос на йоге и понимал, что чувствовал этот человек. Я знал, что отказ от боя нанесёт удар его гордости не меньше, чем сам бой, в котором он должен был встретиться в круге с женщиной. Губы скривились, обнажив зубы. "Да", сказал он. "Да". "Не здесь", отрезала Дел и повернулась к нему спиной, чтобы выйти из кантины. В городе или поселении требуется совсем немного времени, чтобы все узнали о танце мечей. В пограничном городке, таком как Харки-Хал, наполненном убийцами, ворами, налетчиками и подобным сбродом, молва о таком событии распространяется еще быстрее. А поскольку южанин должен был танцевать с женщиной с севера, все, кому не лень, пришли поглазеть, побросав лавки, навесы и оторвавшись от азартных игр. Дэл легко выскользнула из бурнуса. Она бросила шёлк на песок, игнорируя непристойные замечания. Обнажив руки и ноги, в глазах Южан она полностью разделась. Я бы так не сказал, но я уже привык, что мягкая ткань туники удобно облегает её талию, плотно обхватывает её грудь и плечи под точно пригнанными ремнями перевязи. Взглянув на Дэл глазами этой толпы, И я снова увидел просто женщину. Не Дел, не танцора меча, только баскус севера. И в этот момент, только на секунду, я забыл всё, чему учился, познакомившись с Дел, и вспомнил, что я мужчина с юга. Но совсем ненадолго. И Дел снова стала Дел. Она расстегнула перевязь, положила её на шёлк и послала мне загадочный взгляд. Чешский тигр, ты нарисуешь круг. Хороший способ сообщить окружающим, кто я такой. Большинство из них несомненно вспомнили моё имя, и уж, конечно, узнали его те, в ком я больше всего был заинтересован. Друзья Южанина внимательно посмотрели на меня и зашушукались между собой, полюбовавшись рукоятью меча, которая поднималась над моим левым плечом, и шрамами на лице. Счастливые они от этого не стали. Я снисходительно улыбнулся и легко кивнул головой, принимая их необъявленную сдачу, но одновременно продолжал изучать их. Четыре человека, то ли налётчики, то ли нет. Может быть, обычные люди, которые случайно столкнулись с противником Дел, когда зашли в контину поиграть в кости. Я взял их на заметку и решил, что пора вспомнить о просьбе Дел. Согласно кодексу настоящего танца, такая просьба воспринималась как большая честь. Правда, в этом случае я принимал участие почти что в пародии. Я положил руку на рукоять северного меча и тут же услышал эхо необычного смеха, может, смеха торона, может даже души человека, чьей кровью торон напоил меч много лет назад. Меч зашипела, освобождаясь от ножен, и блеснул в солнечном свете. Шипение тут же повторилось. Все, собравшиеся посмотреть на танец, дружно выдохнули. Я приложил остриё к земле и увидел, как янтарный песок раздался в стороны, словно я резал плоть. Снова шипение и шёпот колдовства. Может быть, круг сам создавал себя, а я был только инструментом. Дал вошла в круг и застыла в ожидании. Обычно зрители успевают полюбоваться ритуалами. Обязательное требование танца оказать честь учившему тебя мастеру не имело значения, что дела родилась и училась на севере, а её противник был южанином. Основные ритуалы были одинаковыми и на севере, и на юге. Но начинавшийся танец нельзя было назвать настоящим. Приглашенный Дэл противник в танцах разбирался слабо, если вообще когда-либо их видел. Он понимал только то, что ему приходилось сражаться с женщиной, чтобы не лишиться чести и чтобы спасти свою жизнь. И этих причин было достаточно, чтобы сделать его опасным. Он разразился грязной южной руганью и скинул бурнус. Под бурнусом южанин носил мешковатые штаны и шелковую тунику, обычную для пустыни, и он не мог бы сделать это. а не замшевую набедренную повязку танцора меча. Может быть, он и был налетчиком, но ни в его одежде, ни в наружности не было ничего, что выдавало бы бандита. Профессионального танцора меча, например, узнаешь сразу. Дэл ждала. Южанин отстегнул от пояса меч, вынул его из кожаных ножен и бросил ножны на бурнос. Он что-то тихо сказал своим четырем приятелям. Они, не сдержавшись, тут же посмотрели на меня, и я понял, что он приказал им убить женщину и меня, если он умрёт. Несмотря на такое заявление, он, конечно, умирать не собирался. Он вошёл в круг и нанёс удар. Делка удивительно юркая и быстрая. Ноги зашуршали по тёплому песку с мягким притягательным шелестом. Это мелкие крупинки скользили по коже. Поднялись облачка пыли и осели на телах людей, о палачивая их в песчаные саваны, бледно-янтарные, хряно-бронзовые, коричнево-серые. Саваны были ко времени. Эта женщина одна могла убить всех нас. Я смотрел, как она двигается, смотрел, как другие следят за её движениями. У круга стояли только мужчины. Среди собравшихся поглощенно танец женщин не было и не должно было быть. была только Дел. Я смотрел, как она двигается, и непредвзято давал ей самую высокую оценку, как всегда я любовался ею и гордился. Гордость была обоюда острая. Одной гранью было то, что женщина приносит славу ритуалу танцев в круге, другой то, что женщина была для меня и правой, и левой рукой, спутником человеком, делившим со мной испытания и постель. Остра Конечно. Гордость это отточенный с двух сторон клинок. И когда я думал о Дел, для меня гораздо острее была вторая грань, потому что Песчаный тигр, говоря, что он гордится Дел, добавлял, что он может обладать этой женщиной. Дел как-то сказала мне, что мужчина гордится не своей женщиной как существом, а только тем, что он обладает ею. Я понимал, на что она намекает, но мы с Дел не во всём сходимся во мнениях. Если бы между нами не возникало разногласий, наверное, мы бы уже давно надоели друг другу. Я следил за Делл, за приятелями ее Жанины, не сводившими с нее глаз, и за мужчиной, с которым она встречалась в круге. Я видел, как неумело его меч рисовал узоры в солнечных лучах. Удар здесь, ложный выпад там, финт, выпад, толчок и постоянные попытки ослепить ее блеском солнца на клинке». Он над кого-то узнал об этой старой мудрой уловке и решил применить её. Другой человек мог бы прищуриться и моргнуть от яркого света, давая тем самым противнику преимущество, но только не Дел. Постепенно Дел привыкло наколдовывать собственный свет Бореаль. Южный меч, который использовал Южанин, не годился в противнике её мечу. Я знал, что она убьёт его, но Южанин этого не знал. Он ещё ничего не понял. Лишь несколько человек, едва дыл и южанин вошли в круг, сообразили, каким будет конец. Люди видели только женщину и вряд ли замечали меч в её руках. Не присматриваясь к танцу, они улыбались, считая себя щедрыми и великодушными, потому что пришли смотреть на женщину, на прекрасную женщину. И чтобы полюбоваться ею, они жертвовали несколько минут своей жизни. Дэл танцевала. Голые руки и ноги были подставлены лучам южного солнца. Шаг, шаг, скольжение, отскок. Плавный перенос веса с одной ноги на другую. Мыскулы перекатывались под гладкой кожей её рук, когда она парировала и отдыхала. Сила дэл в запястьях. Изящный рисунок кончиком клинка на латунном полудином небе блокировал удары её противника стальной решёткой. Дэл никогда не увлекалась убийствами. Даже сейчас она не стремилась убить. Дэл танцор меча, как и я. Но в такого рода работе, скорее чаще, чем реже, танец, вернее, ритуализированное представление высокого уровня мастерства танца перестаёт быть просто развлечением, и люди умирают. Я вздохнул, не сводя с неё глаз. Я точно знал, что она не играла с ним. Дел была слишком опытным танцором для такой самонадеянности в круге, но я видел, что она признала слабость и неумение противника. Это не вызвало на её лице улыбку. Дел не такова. Явное признание своего мастерства не делает её беззаботнее, оно лишь заставляет Дел искать границы умения противника, используя свой бесконечный репертуар и показывая, что означает войти в круг с мастером её ранга. независимо откола. Я следил за мужчиной, за южным мужчиной, который так бездумно не до оценил женщину с севера. Я видел, как прилипли к его шее мокрые завитки волос, они уже не раскачивались, как раньше. Я видел, как предательски выдало лицо разочарования южанина и признание тщетности всех его усилий. Я видел, как небрежная самонадеянность в карих глазах сменилась с запоздалым пониманием. Теперь и он знал. Наконец-то он понял. Он уже не сомневался, что ничего не мог поделать. Только умереть. Дел сделала неуловимый выпад и моментально выбила из рук южанина клинок, порезав ему пальцы, прежде чем он успел моргнуть. Разжав пальцы, в которых больше не было оружия, он втянул в воздух, чтобы зареветь, но только уставился на Делл, широко раскрыв рот. Делл легко балансировала перед ним, собираясь повторить удар, но что-то остановило ее. Она только следила за мужчиной, и я увидел необычный блеск в ее глазах. «Ты украл столько северных женщин, что не можешь вспомнить одно?» спросила Делл, обманчиво мягким голосом. Так мну об северных басах. "Тихо фрид", закричал он. "Джим!" "Человек", усмехнулась она. "И женщина. Или твоя идиотская мужская гордость не позволяет тебе признать очевидное?" "Тело это не главное", тихо напомнил я. Я заметил эти два уловимые удивления, а потом она меня поняла. "Нет, это было не главным". На её лице появился румянец, линия рта стала жёсткой. "Мне нужен от жени сказала Анна. Каригол сразу расширились от изумления, потом он нахмурился и прищурился. "А джани", эхом повторил он. "Зачем?" "По той же причине", объявила она. "Я собираюсь убить его". Он хрипло рассмеялся. "Мужчины пытались сделать это баска, а джани живёт и преуспевает". Это ненадолго, взмахнула она мечом, и клинок разрезал воздух, чуть не задев кончик его носа. "Отже не", мягко повторила она. И Женен вышел из круга. Поскольку Идел понимала, что происходящее не относилось к танцам мечей, она спокойно вышла за ним. Он остановился у границы большого человеческого круга и встал рядом со своими друзьями, которые потянулись, чтобы поддержать его. И я понял, что поединок окончен. "Дженни на севере", угрюмо сообщил он. "Так да почему ты здесь, Южанин?" Он сплюнул. "А он мне не начальник". "Нет?" Светлые брови приподнялись. "Неужели тебе наконец-то надоело наживаться на продаже детей?" Его ноздри раздулись. Я продал тебя? Я подумал, что она тут же его и убьёт, но Дел не потеряла контроля над собой. Ты пытался, Южанин, но удачи и боги уберегли меня. Тогда почему ты прицепилась ко мне? Он развёл окровавленными руками. Ты свободна, Баска. Какой в этом смысл? Никакого, спокойно сказала она. Я просто собираю кровный долг. Это был бой Дел, а не мой, но я уже мечтал, чтобы она побыстрее закончила. Кровный толк, от джани повторила она. И ты свободен. Вспыхнувшая было надежда тут же пропала, и я легко мог прочитать его мысли. Он высоко ценил свою жизнь, но не меньше стоила его гордость, особенно в глазах друзей. Униженной женщиной он сохранял первую и терял вторую. я не предаю своих. Дел выразительно повела плечом. Преданные люди тоже смертны, она кивнула головой. Вернись в круг, подбери меч. Сейчас ты получишь всё, чего заслуживаешь. Ему очень хотелось отказаться, но его вынуждала собственная гордость и молчание зрителей. Он медленно вернулся в круг и взял меч в окровавленной руке. Когда он повернулся к Дел, на его лице не было страха. Он злился. Не из-за того, что ему приходилось расставаться с жизнью, а из-за того, что убивала его женщина. Дел улыбнулась. Я видел, как она растянула тонкие губы, потом губы разошлись, и я услышал знакомые звуки. Дел запела очень тихо, но этого хватило, чтобы привести мужчину в ярость. Дол вызывала к жизни меч. Вся мощь бариал ей не понадобилась. Северная женщина подошла к бессильной завесе стали, легко рассекла её и ванзила три фута жемчужно-розового клинка во влажную от пота неуклюжую плоть. Они не верят в это. Каждый из них, даже когда кровь вытекает из их тел, орошая южный песок, Даже когда они не могут говорить, их губы шепчут слова, отрицающие её победу, хотя их тела говорят им другое. Окровавленные с искусанными губами и коркой песка на лице, они смотрят с удивлением, испугом и отчаянием, но не хотят признавать её победу. Она отвернулась от безжизненного тела и посмотрела на меня. Северный меч, залитый кровью, отдыхал в её руке. Чужое лезвие с такими же чужими рунами роняло рубиновые капли на янтарные песчинки. Бусинка за бусинкой, пока жарели смерть, не потеряла свою форму и не превратилась в обычную лужу крови, глубоко пропитавшую песок. Дел едва заметно сутулило одно плечо в ответ на мой невысказанный вопрос, а потом один раз кивнуло. Только нам была понятна беседа. Дел снова повернулась, склонилась над телом, её рука пошарила по груди Южанина, нашла какую-то вещь и сорвала. Медленно, скованно, мрачно обдумывая что-то, она вышла из круга и вытерла колено к его бурнусу. Краем глаза Дел наблюдала за его приятелями, изучая мужчин, которые совсем недавно с грубой прямотой изучали её. Сейчас важно было определить их намерения. Дэл не умела читать мысли, но обладала сверхестественным пониманием мужчин. От этого даже мне частенько становилось не по себе. Я уже несколько раз ловил себя на том, что мысленно веду разговор, выискивая ответы на вопросы и предложения, чтобы потом проверить их вескость до того, как у Дэл появится шанс наградить меня одним из её резких упрёков. Дэл выпрямилась. "А джени?" Тихо сказала она в звенящей тишине, обращаясь ко всем окружающим, но уделяя особое внимание четырём мужчинам, лишившимся пятого. Он нужен мне. Я заплачу. Я взглянул в лицо Дел. Ей хотелось бы получить нужную информацию, но больших надежд-то она на это обращение не возлагала. Трудно было предположить, что после случившегося кто-то все расскажет ей на глазах у толпы. Если среди собравшихся и был человек, который знал, где искать от Джани, скорее всего, он промолчит, пока не сможет поговорить с Дэл наедине, вдали от четырех южан, которые злобно смотрели на нее. Танцем и обращением Дэл заткнула всем рты, но тишина длилась недолго, несколько секунд. Мужчины заговорили, обмениваясь впечатлениями от только что увиденного боя. Я сам танцевал бесчётное количество раз и после каждого танца слышал подобные разговоры. Но на этот раз предметом обсуждения был не танец, а танцор, северянка, женщина, которая так легко отправила в другой мир одного из них. И эта женщина пробиралась через толпу к кантине, чтобы ждать. хорошенькое выдалось утро. Толпа быстро разошлась. Большинство мужчин отправилось в контину следом за Делв, покупать выпечку, обсуждать танец мечей и у краткой разглядывать северную баску. Всех этих людей я не удерживал, но когда приятели мертвеца наклонились, чтобы унести тело, я остановил их. "Его деньги принадлежат женщине", напомнил я, "правило круга. Победитель получает всё". Им это не понравилось. Один из них, черноволосый с соспинками на лице, плюнул мне под ноги. Трое других радостно заулыбались, оценив мужество приятеля, но никто не проронил ни слова, да и не нужно было. Я видел всё в их глазах. Я не отреагировал на плевок. Я смелевши ребой сообщил мне, что он думает обо мне одним коротким, не совсем приличным словом. связанном с ненормальной близостью с козами. На это я просто вежливо кивнул и наклонился, чтобы срезать ножом привязанный к поясу кошелек. Потом я выпрямился и пригласил всех их войти со мной в круг. Танец. Четверо против одного. Они струсили. Они струсили. Это непростая самонадеянность. Я действительно танцую прекрасно, потому что учился у настоящего мастера, долго и старательно отшлифовывая своё умение. Они всё поняли и отступили, пока я ждал ответа. Я вошёл в контину, выискивая Дел и нашёл её за маленьким столиком в углу, но уже не одну. потребовалось гораздо меньше времени, чем я предполагал, чтобы добыть нужную ей информацию, и к тому же из неожиданного источника, от вчерашнего мальчишки Ямины с тёмной полоской над верхней губой. На нём была ярко-голубая шёлковая туника, украшенная жёлто-зелёным узором, а лёмишковатые штаны, заправленные в высокие чёрные сапоги и свободно распахнутый шафрановый бурнус. Он стоял у столика, ожидая приглашения присесть и держал в руках глиняный кувшин. Когда я подошел, мальчишка улыбнулся, многозначительно поставил кувшин на стол и выпрямился. Под тонкой тканью бурнуса я заметил за поясом у поясницы какое-то оружие с рукоятью и клинком, но опознать его не смог. «За мальчиком стоит последить». «А киви?» – тепло сказал он, показывая на кувшин – Гораздо лучше, чем здешнее вино. Зачем? спокойно спросила Адел. Если у тебя есть что сказать, не теряй времени на ненужные любезности. От такого заявления он опешил. Внешность у мальчика была без сомнения симпатичная, и он привык к люболепству южанок из контин и им подобных. Прямота Адел, непривычная для юга, шокировала его. В соединении с её внешностью этого обычно хватало, чтобы содрать с мужчины всю гордость, заставляя его смущённо молчать или запинаясь бормотать извинения. Я тут не запинался и не извинялся. Он махнул рукой и сел на мою табуретку. Я выразительно посмотрел на него. За подозрив неладное, парень поднял голову, одарив меня взглядом невинных глаз и снова встал. Он был ниже меня и слабее, и уж, конечно, гораздо моложе. Он мог быть ровесником Дел, подумал я, значит, около 20. Лицо его было не из тех, что называют мужественными, на нём ещё оставалась невинность юности, неумолимо переходящая во взрослость. Он был быстрым, юрким, гибким, похож на вора. Пока я рассматривал его, он отсыпал Дел комплименты по поводу её виртуозного владения мечом. Дел подалась вперёд, поставила локти на стол. Она ещё не надела бурнус, и руки были обнажены. Под бледно-золотой кожей перекатывались мускулы. Секундное напряжение определённых мускулов говорило о многом для тех, кто знал, как правильно его прочитать. "Я танцор меча", холодно сообщила она, когда он прервался. "То, что я сделала с этим мужчиной, моя работа. Мне приходится быть мастером" Смерть налётчика явно вывела её из себя. Обычно она позволяет мальчишкам подольше поболтаться на верёвке, прежде чем затягивать петлю. Глубые глаза сверкнули из-под чёрных ресниц. Парень улыбнулся, кивнул, облизнул губы, вытер ладони о красные штаны. Он засунул большие пальцы за пояс и посмотрел на меня. Я ещё не сел. Чувствуя моё присутствие за своей спиной, он начал нервничать. Однако мне и этого было недостаточно. Я принял его за одного из тех глупых мальчишек, которые изображают гнев, ничего из себя не представляя. Я слышал, ты говорила у круга об отжании, сообщил он нам. Может быть, я смогу помочь. Может быть, в голосе звенел лёд. Где он? Парень вынул из-за пояса большие пальцы и развёл руками. Я чужой в этой стране и не знаю местных названий, но я могу проводить вас туда. Можешь. Вопрос дал был риторическим. Конечно же, за определённую плату. Ты сама предложила заплатить, напомнил я. Я наконец-то опустился на табуретку, открыто улыбнулся и потянулся к акиве, который так заботливо принёс паренёк. «Мне от тебя нужно немного!» — ответил он. «Я хочу сопровождать тебя!» Я поставил чашку на стол, забыв глотнуть о киви, и холодно напомнил. «Ее уже сопровождают!» «Ее и тебя!» — торопливо поправился парень. «Песчаного тигра и его госпожу!» «Песчаного тигра и его госпожу!» Неудивительно, что Делл мрачно покосилась на мальчишку. Но прежде чем она успела что-то сказать, я жестом предложил парню сесть на свободную табуретку. Его осведомлённость в моей личной жизни привела меня в благодушное настроение. Я даже подумал и не отправить ли служанку за третьей чашкой и не выпить ли с этим пареньком. Ты просишь, чтобы мы взяли тебя с собой, когда поедем к Джани? задумчиво переспросил я. Поскольку ты не знаешь, как называется это место, и хочешь отвести нас туда сам. По-моему, и договариваться не о чём. Он придвинул поближе стул и поправил бурнус. "Я имею в виду после этого", объяснил он. "Зачем?" спросила Дал. Парень пожал плечами, показав нам обоим невинную ухмылку. "Я чужой здесь на юге, на севере тоже, если мы поедем туда. Я хочу покрыть себя славой, и мне нужно у кого-то учиться. Если возьмёте меня с собой?" "С славой?" я прервала его бойкую речь. «Хочешь стать шишкой?» Оба уставились на меня. «Шишкой», — повторил я, «важной персоной». Мальчик подумал и нерешительно улыбнулся. «Шишка», — повторил он, «мне это понравится». Он кивнул, прикидывая, как это звучит применительно к нему. «Важная персона». «Это мягко сказано», — я погладил шрамы на щеке. «Ну, не буду себя утруждать и вспоминать другие названия, если тебе это так понравилось». «Шишка», — задумчиво прошептал он. Я вздохнул и выпил о киви. Делл нахмурилась. «Да», — объявил он. «Кот Беллин, шишка». «Кот?» — опишил я, подумав, не идиотские ли поиски славы и успеха заставили его принять имя, похожее на мое. Ну, или вернее, из того же класса животных. «Беллин». Он улыбнулся и неопределённо махнул рукой в южном направлении. Большую часть жизни я провёл у моря, нанимался на корабли, а потом понял, что я человек сухопутный. И ты выбрал Юг. Я мог порекомендовать ему более приятные места. Он пожал плечами. Что-то вроде этого. Значит, ему пришлось это сделать, и выбора у него не было. Я кивнул и กลотнул ещё о киви. Кот Белин, тихо сказала Дел. Почему ты хочешь стать? Она промолчала, примериваясь к непривычному для её северного языка южному слову шишкой. "Я этого всегда хотел", сообщил он, невольно заражая нас своим хорошим настроением. "Человек должен чем-то выделяться, обеспечить себе достойное место среди других мужчин и женщин". Он снова пожал плечами, и шафрановый шёлк заструился. «Я думаю, раз уж я оказался здесь, я должен сделать все, что в моих силах, и доказать, что я не пустое место». Голос Делл был бесконечно вкратчивым. «Простой человек может проявить себя не только в битвах». «Простой человек, да», — спокойно согласился Беллен. «Но еще никто из моих знакомых не относил меня к этой категории». Трепался он откровенно. «Тогда почему бы тебе не пойти своей дорогой и не стать знаменитым?» — спросил я. «Зачем цепляться за нас?» Он развёл гибкими руками. "Да какой смысл бороться, пачкаться, страдать, если можно обойтись без этого? Если я поеду с Песчаным тигром и его госпожой, я не сомневаюсь, что стану шишкой гораздо быстрее, чем если я пойду один". Его улыбка обезоруживала. "Разве можно обвинять человека в том, что он использует подвернувшуюся возможность?" "Я не госпожа Песчаного тигра", раздражённо заметила Дел. "Меня зовут Дел. У меня дело к Аджани. Ты знаешь, где он?" Белинна ответил как прирождённый дипломат. Его не трудно будет найти. Да? Светлые брови поднялись. Тогда я советую тебе это сделать. Сейчас. Одним выразительным жестом она предложила ему убираться. Но что бы ты лучше, поняла я чашку. Спасибо за киви. С мрачным достоинством Беллин поднялся, расправил складки помявшегося бурнуса, и я снова заметил выпуклость оружия у него за поясом. Делл посмотрела на меня через стол. Когда она наливала себе чашку о киви, взгляд был у нее задумчивым. «Думаешь, он знает?» – спросил я. «Нет». «Думаешь, мы его еще увидим?» Голубые глаза смотрели равнодушно. «Если у него нет нужной информации, лучше бы он мне не попадался». Она сделала глоток и скривилась от отвращения. «На дураков и будущих шишек у меня не хватает терпения». Я рассмеялся и выпил еще чашку о киви, преподнесенного нам будущей шишкой.